Глава 56. Даша. Наверное, это удача и благотворное влияние уверенности во мне Артема. Других причин я не вижу. Но у меня получилось. У меня действительно получилось. Я зажимаю ладонью рот, чтобы не сорваться на крик, когда мне звонит секретарь Лакунест, и сухо ставит в известность, что три последних кандидата, которых я отправила в компанию на собеседование, приняты на испытательный срок. «Спасибо, что сообщили». Говорю старательно, давя всплеск эмоций, который подталкивает к тому, чтобы возвестить весь мир о том, что счастье есть, если долго искать. «Будем надеяться, что они его успешно пройдут». «Конечно». Голос секретаря чуть теплее. «Через две недели мы с вами свяжемся. Пока перешлите мне реквизиты, чтобы, если все сложится, мы не задержали оплату». Завершив разговор... Я тут же набираю в сообщении номер своей карточки и, отправляю секретарю, скрещиваю пальчики на удачу и, наконец, выдыхаю. Если все получится, если кандидаты продержатся две недели и обе стороны все устроят, мне перечислят мой гонорар за работу. Ух, почти три недели поисков, сотни кандидатур, десятки чашек кофе в кафе и испытующих взглядов соискателей которые не очень были настроены работать с посредником, несколько попыток обойти меня и получить должность напрямую, и вот... Меня так распирает от радости, что кажется, я взорвусь, если немедленно с кем-то не поделюсь ею. «Привет!» — говорю, когда после третьего гудка Артем отвечает на вызов. «Я знаю, что отвлекаю тебя просто...» «Я рад, что ты отвлекаешь». Слышу его улыбку и не выдерживаю. Начинаю тараторить, как сумасшедшая, начинаю рассказывать, перепрыгивая с одного на другое и боясь упустить, забыть самое важное. «Спасибо», — говорю ему. «Спасибо тебе, если бы не ты. Причем здесь я?» Он с усмешкой отметает свои заслуги. «Ты сделала эту работу сама. Я просто тебе ее предоставил. А еще вдохновил, добавляя хотя бы малость того, что он сделал. Вселил уверенность». «Это я готов делать и чаще», — предлагает он. «Вот увидимся вечером и повторим. Так сказать, чтобы ты не утратила навыки. Ты как хочешь, быстрый поток вдохновения или растянем совместное удовольствие?» Я знаю, что он не видит меня сейчас. Но у меня такое ощущение, будто он наблюдает за мной и может заметить, как у меня предательски вспыхивают щеки. Прислоняю ладонь, чтобы чуть остудить их, но... «Я так соскучился, Даш». Вкрадчивый голос Артема рушит все планы прийти в себя. «Что, наверное, сначала будет быстро и жестко, а потом уже медленно. Ты как?» «Я тоже. Прочищаю горло, но все равно немного сиплю. «Я тоже соскучилась по тебе». «Неплохо», — говорит он, подумав. «Но тебя еще подпитывать и подпитывать своим вдохновением, чтобы уверенности хватило озвучить не только эти слова». «А какие еще?» «Немного теряюсь». «Подпитывать, подпитывать и подпитывать». Повторяет Туманнон. «С большим удовольствием». «После разговора с Артемом я заказываю в кафе холодный мохито, потому что в таком возбужденном состоянии не могу выйти на улицу». Мне кажется, все сразу поймут, о чем я думаю, сразу почувствуют, что я не здесь, а мыслями там, где сейчас мужчина, с которым я провожу только ночи. Одни. «Ваш мохито» — ставит передо мной стакан улыбчивый официант. Он чуть задерживается, словно хочет, но не решается что-то сказать. Но, заметив, что я не обращаю на него внимания, тут же уходит. Я бросаю рассеянный взгляд за окно — И чувствую зависть, заметив, как там, под жарким солнцем, медленно бредут влюбленные парочки. Наверняка у них есть право не только на ночи, в отличие от меня. Нет, выходные мы тоже проводим вместе с Артемом. И все-таки... Мне страшно это признать. Чуть больно. Но я позволяю этой мысли пробиться. И все-таки это не то. «Не так, когда знаешь, что имеешь право на большее, потому что нет этих прав, и только моя вина, что их и не будет». Сама озвучила условия наших свиданий. Сама настояла на том, чтобы это был просто секс, а теперь... Я боюсь того, что теперь мне всего кажется мало. И длинных ночей, и поцелуев, и ласк, и взглядов Артема. Так мало, что хочется утром обнять его, И не отпускать, хочется попросить остаться и хотя бы раз пропустить работу, забыть о ней, остаться со мной. И чтобы утренний чай или кофе, здесь мы оба неприхотливы. Можно было пить не спеша, не бросая взгляд на часы и не вырывая у скорого утра минуты. Но уже ничего не исправить. Тем более, что его все устраивает и... И да, я прекрасно помню сказку о старце и золотой рыбке. И да ужаса боюсь пожелать большего. Впустить эту мысль в себя и заразить ею Артема. Это простая жадность, убеждаю себя, простая жадность. А добром она не заканчивается. Да и как она может обернуться чем-то хорошим, если между нами до сих пор присутствует ложь. Маленькая, как казалось тогда. Необъятная, как кажется мне сейчас и раскрыть которую страшно, потому что я могу потерять даже это. Боюсь потерять то, что между нами сейчас. Оно и без того невесомое, хрупкое, безымянное, иронимое. Нужно принимать настоящее. А потом когда-нибудь. Если у нас будет когда-нибудь. Мои невеселые мысли прерывает мобильный звонок, и я с минуты недоуменно смотрю на незнакомый номер, что высвечивается на экране моего телефона. Не знаю, кто это. Не хочу отвечать. Но мелькает мысль, что это могут звонить по работе. Вот так. Тишина столько дней, как будто мое бывшее руководство и правда подговорило весь город, и вдруг... Деньги, которые я получу за заказы, приличные, но постоянный заработок необходим. В моих обстоятельствах жизненно. «Добрый день!» Слышу женский голос, когда все-таки принимаю звонок. «Меня зовут Светлана Игнатьевна». Голос кажется смутно знакомым, но я не могу вспомнить, где его слышала. А может и показалось. Очень много звонков, много разговоров по телефону. «Добрый день», — отзываюсь я. «Я директор рекрутингового агентства «Империя кадров». Вы можете сейчас говорить?» Я понимаю, что действительно уже слышала голос этой женщины. И даже припоминаю, где именно. В офисе, который раньше снимала наша компания. Когда по дверью услышала разговор Татьяны Борисовны с ее бывшим руководителем. Они вместе работали. Вернее, Татьяна Борисовна раньше работала на эту женщину. Интересно, зачем Светлана Игнатьевна звонит мне? Чтобы передать привет от Танечки? Потому что Таня может этого сделать лично? «Даша?» Продолжает разговор руководитель самого крупного и успешного рекрутингового агентства этого города. «Я нашла на сайте ваше резюме, и если вы все еще рассматриваете предложение о работе, хотела бы вам предложить кое-что интересное». «Рассматриваю», — говорю я, справившись с шоком. «А что за предложение?» «Не по телефону». Я слышу в ее стальном голосе улыбку и понимаю, Она действует так же, как я. По телефону отказать быстрее и проще. Да и наговорить можно всякого. Кандидат должен прийти, и уже при личном общении принимается окончательное решение, даже если изначально кажется, что этот кандидат на сто то, что ты ищешь. Хорошо, соглашаюсь я. Куда подойти? Да можно прямо сейчас, слышу ответ. Или когда вам удобнее назначим день. Просто я редко бываю в офисе. Взглянув на часы и прикинув расстояние, которое отделяет меня от агентства, я договариваюсь на встречу через полчаса. Пока что мы со Светланой Игнатьевной остаемся очень довольны друг другом. Но я не строю радужных планов, зная, как много вроде бы подходящих на первый взгляд кандидатов уходили от меня во своясе. На встречу я прибываю даже чуть раньше, но не топчусь у здания офиса сиротой, Окинув взглядом неброскую вывеску агентства, которое заработало себе репутацию не пылью в глаза, а многолетней работой, захожу внутрь и тут же окунаюсь в приятную прохладу кондиционера. Мало того, что сегодня жарко на улице, все-таки лето готовится постучать в окошки календаря, так и я еще сильно переживаю. Пока о моем визите сообщает руководство, вспоминаю наставление Артема, а заодно успеваю освежиться стаканом воды. Так что в кабинет начальства я захожу с легкой безликой улыбкой вежливости и уверенностью, которой удалось наскрести по сусекам. «Проходите, присаживайтесь». Едва переступая через порог, и за мной закрывается дверь, предлагает мне Светлана Игнатьевна. «Вот и главное отличие с Татьяной Борисовной. Этот руководитель не маринует долгими взглядами и паузами, вынуждая постоять и получить разрешение, чтобы присесть». Женщина выглядит лет на пять старше, чем моя бывшая начальница, крупнее килограммов на пять, но сразу видно, что ее не заботят ни возраст, ни вес. Она слишком уверена в себе, чтобы страдать по таким пустякам. Цепкий взгляд, такая же вежливая улыбка, как у меня, лишь на секунду трогать ее губы, а дальше притворяться и раздавать реверансы нет смысла. «Мы здесь оба по делу и оба спешим». «Откровенно говоря, — начинает Светлана Игнатьевна, — я рада, что вы уволились с предыдущего места работы. Откровенно говоря, улыбаясь на этот раз искренне, — я тоже этому рада. Я была уверена, что надолго вы там не задержитесь. Просвещает меня дальше женщина. Татьяна мой бывший сотрудник, довольно неплохой по тем временам. Но она слишком ревнива, чтобы терпеть рядом с собой такую красивую девушку». Не знаю, как комментировать эти слова, поэтому ограничиваюсь молчанием, позволяя говорить директору агентства. А вот вы. Женщина чуть задумывается, а потом все же озвучивает то, что у нее на уме. Татьяна слишком беспечный руководитель, поэтому так уж вышло, что я в курсе, какой объем работы был возложен на вас, и сколько заказов в месяц, а главное, какой сложности вы закрывали. Заметив мое удивление. Она кивает, заставляя просто поверить ей на слово. «С некоторыми из этих заказов», — усмехается Светлана Игнатьевна. «Татьяна ушла из моего агентства свободное плавание. Я за них не дралась, потому что считала их висяками, но...» «Позже я узнала, что вы их закрыли». Пожимаю плечами и продолжаю молчать. «Увидев ваше резюме на сайте», — продолжает говорить директор агентства, Я поняла, что это удача. И я хочу за нее уцепиться. Наверное, вы уже догадались. Я хочу, чтобы вы работали в моей компании, Даша. И пригласила вас, чтобы мы могли обсудить условия, на которых можем договориться. И да, возможно, и нужно было смолчать. Но в рекрутинговых агентствах все равно принято собирать информацию о предыдущих местах работы. Так что лучше уж сразу, чтобы не тратить зря время. Вы в В курсе, что мы с Татьяной Борисовной не расстались с друзьями. Решаю спросить напрямую. И на этот раз вижу не маску, а живую улыбку на устах этой женщины. При таких обстоятельствах? Кивнув, подтверждает она. Это неудивительно. Меня не волнует ее реакция. Более того, с учетом сложившихся обстоятельств, я предлагаю вам гарантию того, что в моем агентстве... Вас не кинут на деньги. Какую же? Все будет прописано в договоре. Приличный аванс, который покрывает минимальную ставку в любом случае. Не 20, а 25% с каждого успешного заказа. И жилье за счет агентства. Конечно, не вся квартира, но хорошую комнату в двухкомнатной квартире я вам гарантирую. Во второй комнате живет девушка примерно вашего возраста, так что, думаю, вы найдете общий язык. По мере того, как она перечисляет, у меня, наверное, все больше и больше от удивления увеличиваются глаза. Нет, ну правда. Как-то все очень идеально. А мне подходит не на 100%, а на 200%. Нет, даже на 300% подходит. Нормальный договор, ставка, которая станет подспорьем даже в трудные времена. Очень приличные проценты, но самое главное, за что я готова вцепиться зубами – Это возможность съехать от Татьяны Гавриловны и вычеркнуть из памяти все советские песни. А... Говорю нерешительно, тихо, потому что боюсь спугнуть неосторожным словом такую удачу, но не спросить не могу. В чем подвох? Женщина откидывается на спинку массивного кресла, пожимает плечами, как ранее делала я, мол, пустяк, да и только и честно мне отвечает. Переезд в другой город, и как можно скорее. Как это неудивительно, в столице, как и везде, нехватка с хорошими кадрами. Вас ведь, как я понимаю, именно в этом городе мало что держит.